С другого борта шла волна. В потоках пены там ныряла германская лодка. По её скользкой палубе деловито расхаживали люди в длиннополых бушлатах. Бренгвин с детства знал, что благородные пираты флага с черепом и костями на своих мачтах никогда не носили. У них были другие флаги. А теперь Бренгвин своими глазами видел настоящий флаг с черепом и костями. как на будке трансформатора токов высокого напряжения. Этот псевдопиратский флаг болтался над перископами чуть повыше официального знамёни со свастикой. Ему стало обидно, очень хотелось жить, а там не спеша возили своз для Рути. Бренглен расслышал, как немцы через мегафон спросили: "Назовите ваш генеральный груз!"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 Неужели жизни пришёл конец, спросил себя Бренгбин. Но в тот же момент он, как большая и сильная кошка, в два прыжка очутился возле люка, и Стремглав провалился в его впадину. Не сделать ли вам укол дружище, спросил он как можно веселее. Вместо лица маска сизовая, изрубленная, как котлета мяса, но глаза Штурмана ещё жили. Что у вас там наверху, простонал он. Бренгвин разбил на этот раз три ампулы морфия. Выдерните рубашку сами, сэр. Он свалил Штурмана в небытие лошадиной порцией наркоза. Ему было жаль хорошего парня. Пусть он идёт на дно, так и не узнав, что на свете есть флаги с черепами и костями. Первый выстрел с подлодки не страшен, он пристрелочный. С вашего разрешения я выпью, спросил Бренгвин.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 Под навесом рубки на падлодке стояла пушка небольшого калибра. Вот они её зарядили, и Бренгвин невольно отшатнулся. Снаряд с грохотом разорвал борт. "Я пойду", сказал он штурману, который его не слышал. Раздалось сочное плюхание, будто чья-то большая ладонь во всю мощь шлёпнула по воде. Бренгвин, выскочив на палубу, видел, как закачался под бортом спасательный плот.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 или те, которые надеялись на чудо. Снаряд влетел в спардек, завёртывая в узлы шлюпбалки и ростры. Чтобы избежать промахов, подлодка теперь приблизилась, и Бренгвин готов был поклясться, что убийцы вполне спокойны. Это больше всего возмутило его. Ведь если бы он стал убивать их, он бы волновался, а не спокойны, чёрт их побери. Ему захотелось молиться, и он начал молиться.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 Скоро отсеки корабля наполнились резким желтоватым дымом, от которого при дыхании появилась острая боль в лёгких. Бренгвин в отчаянии заметался по отсекам, по трапам, по рубкам. Он прятался и понимал, что глупо прятаться. Разрывы вдруг стали глуше, били по два тор линию. Даже не глядя на кренометр, Бренгвин почувствовал, как моряк всю слабину корабельной жизни и крен Значит, где-то внизу, по трюмным трапам, уже разбегается вода. Она бьет сейчас через борт, как из шлангов, толстыми струями толщиной в руку. А эти орликоны, воздев к небу раструбы пламегасителей, стоят, словно не найти для них достойной цели. Возле их площадок высокие кранцы, битком набитые обоймами. В конце концов, сказал себе Брэнглин, я ведь ничего не теряю. И он опрометью кинулся в каюту. «Свард, не хочешь ли ты продать свою шкуру подороже?» Свард молчал, натянув на голову одеяло. «Пойдем, я не могу, чтобы меня убивали эти паршивцы!» Свард затих, одеяло тряслось. Свард плакал. «Да не будь ты скотиной, Свард!» — говорил ему Прэнгвин. «Мы же не последние ребята на этой ферме! Вставай!» Снаряд разорвало под ними в трюме. В труху разлетелся плафон ночного освещения. Битое стекло застряло в волосах. "Отстань от меня", выкрикнул Сварт. "Я молюсь". "Кто же так молится, лёжа на койке? Ты встань!" В ушах снова грохот. Бренгвин силой потянул Сварта. "Да будь тебя проклят", хрипел он, "но я убью их!" Он дотащил его до барбета кормовых герликонов и с кранца вытащил обойму снарядными, как игрушки с зубьями, патронами. Это делается так, сказал он. И обойму намертво заклинило в приёмнике. Я стреляю, ты только подноси Сварт и умоляю тебя, больше ни о чём не думай. Подноси Сварт очень медленно, чтобы не привлечь внимания немцев на подлодке. Бренгвин разогнал ствол по горизонту, навёл, дыхание даже спёрло. Сердце ломало рёбра в груди. Вот, вот они. Через визир наводки Бренгвин видел их даже лучше, как из окна дома через улицу. Бородатые молодые парни, видать давно немыты, орудовали у пушки так, будто других занятий в мире не существует. Что ж, мужчине иногда следует и пострелять. Бренггмин отпустил педаль боя. Эрликон заработал, отбрасывая в сетку гамака пустые унитары, дымно воняющие гарью сгоревшего пероксилина. Просто удивительно, как эти эрликоны пожирают обоим и свар в подносий. Свард, громко ругаясь, воткнул в приемник свежую обойму. «Ты когда стреляешь, — сказал он, — не оборачивайся на меня, я не удеру, не бойся». Это было бы не по-христиански. Брэнгвин опять отпустил педаль, и Орликон заговорил, рассыпая над океаном хлопанья «пум-пум-пум-пум». С третьей обоймы Брэнгвин сбросил с палубы лодки ее комендоров. Он видел, как оторвало руку одному фашисту, и эта рука, крутя с палкой, Улетело метров за 40 от подлодки. Пушка немцев замолчала, дымя стволом тихо и мирно, словно докуривала остатки своей ярости. Больше ни одного к пушке не подпущу, крикнул Бреннгин. С мостика лодки вдруг ударил по транспорту пулемёт. Сварт, подноси! Эрликонд дробно застучал, глотая обои ему как пилюли, и вдруг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 Сварт, разорви тебя! Что ты молчишь? Он обернулся. Сварт лежал возле кранцев, среди нарядных обоев. Его качковый жилет точно по диагонали от плеча до паха был пробит дырками от пуль, удивительно симметрично. Дружище Сварт, как тебе? Не повезло. В сторону наклоненного борта Из-под капкового жилета медленно вытекала кровь. Из кармана Сварта торчал молитвенник. Бренгвин раскрыл его наугад и возвёл глаза к небу. Я тебе прочту, Сварт, самую хорошую молитву. Только сейчас он увидел над собой советский самолёт. Стало понятно, почему немцы так быстро погрузились раз за разом, четырежды.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 Когда-то в молодости был он забиакой. Это уже вторая мировая война на корабельном веку. Портаис Минцы ещё не остыли после битвы в Монзунде, когда началась революция и бойки забиаков в ту памятную ночь октября, стоял рядом с Авророй. А в 1933 году славный навик простился навеки с лажной Балтикой, окунулся в полярные туманы. Урицкий быстро вышел на встречу с транспортом. Аварийные команды горохом посыпали на палубу разбитого корабля. Русские матросы разлетались подсеком, повсюду трещали их жёсткие робы. Они как тараканы сновали по коридорам, тянули шланги, ставили подпоры, и Бренгин сначала ничего не понимал, только ото всюду слышал непонятное для него слово: "Давай". "Давай-давай", кричали русские.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 А транспорт, на котором плыл Бренгвин, русские утащили прямо в Мурманск.